4. Атлас дорог они нашли в магазине книги и открытки в маленьком городке Баллардвейл. Они шли на север и радовались тому, что решили остаться в более или менее сельском треугольнике между автострадами 93 и 95. Другие путешественники, которых они встретили, в основном направляющихся на запад, подальше от А-95 — Рассказывали об ужасных пробках и жутких авариях. Один из редких путников, идущих на восток, рассказал о бензовозе, который потерпел аварию на А-93 у съезда к Уэйкфилду. Пожар вызвал череду взрывов, в результате которых на северной полосе на отрезке в милю сгорели все автомобили. Воняло, по его словам, как от рыбы, жарящейся в аду. Еще больше людей фонарного луча не встретили на северной окраине Андовера и так часто слышали один слух, что он практически приобрел достоверность проверенного факта – граница с Нью-Хэмпширом закрыта. Полиция нью хэмпшера и ее добровольные помощники сначала стреляли, а потом задавали вопросы. Для них не имело значения «безумен или «в здравом уме». Это всего лишь новая версия их грёбаного девиза, который они сначала веков пишут на своих грёбаных номерных знаках, говорил пожилой мужчина с мрачным лицом, который некоторое время шёл вместе с ними. Поверх дорогого пальто он нёс небольшой рюкзак, а в руке держал фонарь с длинной ручкой. Из кармана пальто торчала рукоятка револьвера. Если вы в Нью-Хэмшире, можете жить свободно. «Если хотите войти в Нью-Хэмпшир, можете свободно умереть». «Такого... в это трудно поверить», — высказала общее мнение Алиса. «Верьте во что хотите, мисси», — ответил их временный попутчик. «Мне повстречались несколько человек, которые поначалу шли на север, как и вы, но потом они торопливо повернули назад, потому что увидели, как хладнокровно расстреливали людей». пытавшихся войти в Нью-Хэмпшир с севера у Данс-Табло. «Когда?» — спросил Клай. «Прошлой ночью». В голове Клая вертелось еще несколько вопросов, но он придержал язык. В Андовере мужчина с мрачным лицом и большинство тех, кто шел с ними по забитой автомобилями, но проходимой дороге, повернули на шоссе 133, к Лоуэлу и на запад. Клай, Том и Алиса остались на главной улице Андовера, пустынной, если не считать нескольких фонарных лучей. Их владельцам что-то требовалось в магазинах, чтобы принять решение. «Ты в это веришь?» — спросил Клай Алису. «Нет», — ответила она и посмотрела на Тома. Том покачал головой. «Я тоже». «Думаю, в истории этого парня есть привкус страшилок о крокодилах в канализации». «В Нью-Йорке существует миф о том, что в канализационной системе города живут крокодилы». Алиса согласно кивнула. «Теперь новости не могут распространяться так быстро. Во всяком случае, без телефона». «Да», — поддержал ее Том. «Определенно, это следующее поколение городских сказок». И все же мы говорим о штате, который один мой друг любил называть Нью-Хамякшир. Поэтому я предполагаю пересечь границу в наиболее тихом месте. — Цель определена, задача поставлена, — кивнула Алиса. И с этим они двинулись дальше, по тротуару, пока находились в городе и пока был тротуар.